Глава 51. Интерлюдия. Они прибыли в Алон, следуя инструкциям благодетеля. По пути завернули в мелкий городишко, где наняли людей в сопровождении и для различных делишек, которые непременно возникнут, стоит им оказаться на месте. Джон! Роб подошел к подельнику и отвратительно осклабился. Что дальше-то? Наблюдение. Мы никуда не торопимся, задумчиво ответил Граф, глядя в открытое окно на вечерний город. Люди спешили после долгого трудового дня по домам, мужчины сворачивали с верного пути в сторону таверны, где устроилась компания Лероя, чтобы пропустить стаканчик другой. Вспомнились строчки из письма. Губы лорда изогнулись в торжественную улыбку. Его дочь стала наследницей дядьки, а опекуном выступала Медалин. Но таковой она могла быть ровно до того момента, пока Джон не окажется на воле. После же слово «женщины» против слова «мужчины», «супруга» и «отца» — пустой звук. Но пока он вне закона, ибо сбежал и числится мертвым. Как только Лерой отпишет поместье определенному человеку, то все долги Джона тут же будут закрыты, а дела с императорской канцелярией улажены. Вот только сразу же объявиться на пороге дома Грейсон не решился. Чуйка твердила, что не все так просто, как кажется. И интуиция не подвела. В этот раз. Всегда бы так, но, увы. Слежка издали, долгие часы бдения в лесу напротив высоких каменных стен поместья Батлера, кто и когда въезжает, выезжает. Он все старался запомнить. Как-то ночью отправил Роба и еще одного головореза пробраться на территорию и выкрасть Грейс из ее собственной комнаты. Но оба бандита не справились с поставленной задачей. Во-первых, забор охраняли конные охранники, объезжавшие периметр каждые полчаса. Во-вторых, забраться на ограду можно было, но с превеликим трудом. А там, на самом верху, напороться на какие-то странные железные шипы, оставившие на руках роба страшные кровавые отметины. «И что они там столь рьяно охраняют?» Этот вопрос не давал Джону покоя. «Конюшни Эдварда? Там ценность представляет только сухарь». «Его одного ведь без труда можно защитить силами двух конюхов. Зачем столько вооруженных людей?» Благодетель снабдил их не только деньгами, но и оружием, клинками и двумя терцеролями. Наблюдение длилось несколько дней. Джон видел недовольство подельников, но не спешил, выжидая. «Граф!» — хмуро без всякой улыбки, обратился к нему Роб, ставший главным среди головорезов. «Надоело!» «Когда я набью карманы золотом и женюсь на леди?» «Мое терпение на исходе!» «Да и наше!» С разных сторон послышалось недовольное ворчание. Завтра Грейс и Мэддалин по обыкновению в конце недели выезжают валом. Захватим их карету на обратном пути, когда сгустятся сумерки. Тут же раздались предвкушающие восклицания. Да начнется потеха. Ближе к обеду карета, в которой обычно перемещались обе женщины, выехала через скованные ворота. Экипаж сопровождали шестеро конных охранников. «Осталось запастись терпением и все подготовить. Подальше от поместья!» Лерой был хмур и сосредоточен, несмотря на количественное превосходство, попасть под шальную слепую пулю ему вовсе не хотелось. Подобрали место, где дорога шла точно сквозь небольшой лесок с густыми полуоблысевшими кустарниками с обеих сторон колеи. Те бандиты, что были с терцеролями, заняли свои позиции, чтобы встретить экипаж пулями. «Главное, в карету не попадите. Грейс нужна мне живой и здоровой», — наставлял подельников Джон. «Без нее все пойдет коту под хвост, и не видать ни вам, ни мне обещанной награды». Мужики, понятливо кивнув, рассредоточились, занимая позиции. День прошел хлопотно, но то были приятные дела. Проверить лавку, проехаться по торговым рядам, закупить материалы для рукодельниц, посетить стеклодувную мастерскую, а между всем этим погулять по тихим улочкам Алана под руку с Томом, посидеть и вкусно поесть в одной из многочисленных таверн. Медлен не так давно полностью поверила в невероятное. Она свободная женщина. И даже смогла тихо себе признаться. Бывший муж был не таким и хорошим человеком, каким она пыталась его вообразить. Раз за разом прощая предательство и проигрыши, оправдывая бедность, в которую Лерой загнал их маленькую семью. Том рассказывал о себе, о своей непростой жизни солдата, о том, как он из рядового, благодаря упорству, смекалке и бесстрашию, поднялся до звания капитана. Будущий муж ничего не скрывал, она не пыталась его остановить. Слушала внимательно, принимая этого мужчину таким, какой он был. И в итоге все же призналась, хоть и отчаянно страшилась, что Стром, узнав это, откажется от нее. «Я не могу иметь детей», — решилась она однажды. Каждая беременность после Грейс заканчивалась выкидышами и сильными кровотечениями. В итоге лекарь прописал настойку от зачатия, которую я принимала, пока жила с Джоном. «Ты думаешь, что это знание меня остановит, и я оставлю тебя?» Мэдди кивнула, стараясь не показать слезы, навернувшиеся на глаза. «Даже не надейся, так легко от меня отделаться, родная», нежно улыбнулся капитан, все прекрасно поняв. Дни стали короче. Вот вроде только прибыли в город, а моргнуть не успели, как солнце коснулось кромки горизонта. На землю опустился холодный вечер с промозглым ветром, залетавшим под платье, овевавшим кожу лица и шеи. Дорога отала на до поместья стелилась ковровой дорожкой под колеса кареты. Медлин не заметила, как смежились веки. Резкий толчок и одновременно с этим многократно раздавшийся грохот буквально вырвал ее из мягких лап приятной полудремы, окуная в ужас реальности. Распахнув глаза, баронесса с бешено колотящимся сердцем, ничего не понимая, вгляделась в темень, царившую внутри транспорта. Крики охранников, испуганное ржание лошадей помогли сориентироваться, и она прильнула к закрытому тонкой деревянной заслонкой окну. Судорожно отодвинув дощечку, в происходящее. И ахнуло от ужаса. На трех оставшихся на ногах телохранителей наседали пятеро бородатых мужиков бандитской наружности, сверкали клинки, противники схлестнулись в схватке не на жизнь, на смерть, но среди них не было Тома. С трудом, отведя взор от поединка, поискала глазами любимого и практически сразу же взором наткнулась на лежащее ничком тело. Сердце Медалин замерло. Из горла невольно вырвался крик полной отчаяния. Не думая о своей безопасности, баронесса толкнула дверцу и вылетела наружу. Оказавшись подле Тома, упала на колени и попыталась перевернуть раненого на спину. Со второго раза ей это удалось, а капитан едва слышно выдохнул, давая понять, что жив. «Так-так-так», — так. протянули до боли знакомым голосом. «Дорогая женушка, я ведь соскучился». Джон вышел из тени экипажа и шагнул к растерянной женщине. «Взять ее! рявкнул он, и душа Мэдалин ушла в пятки от страха, но не за себя, за любимого мужчину. Она никак не могла оставить его тут, в одиночестве. «Один сбежал, Приведет подмогу!» — сплюнул крупный мужчина с омерзительной физиономией. Незнакомец плотоядно усмехался, рассматривая прекрасную ледю, сидевшую подле поверженного капитана. Ты так к нему жмешься? Не обратил внимания на слова подельника граф. Будто к любовнику. Нет, что ты? Возразила баронесса, усилием воли заставляя себя говорить, если Джон хотя бы на секунду подумает, как важен для нее стром, то однозначно добьет капитана. Ты же человека ранил! Так нельзя. Вся такая же сердобольная. «Вставай! Пойдешь с нами!» Грейс Вытащить пулю из Тома оказалось просто лишь в теории. Я спешила. Мужчина и так потерял слишком много крови, и медлить было нельзя, как и совершить ошибку. Сосредоточившись на операции, не замечала никого и ничего вокруг. Мне ассистировала Дора. Как только она закончила раной дядюшки пола, я попросила ее подсобить и мне. Через полчаса свинцовый кусочек упал в чашку, я проверила рану, почистила и промыла травяной обеззараживающей настойкой и зашила пулевое отверстие. И Тому, и Полу пришлось выпить крепкого вина, чтобы притупить боль, и теперь они оба дремали, погрузившись в тревожное полузабытье. «Отнесите их в комнаты», — обратилась я к замершим в дверях двум телохранителям. «Нужно еще кого-то зашивать». «Об остальных уже позаботились, леди Грейс», — подала голос Аби. «Раны неглубокие. Я все промыла и перевязала». «Хорошо, спасибо», — благодарно выдохнула я и на трясущихся ногах подошла к тазу с чистой водой, чтобы помыть руки. Внешне хотел казаться спокойной, но на душе царил полный сумбур. В висках стучала кровь, пальцы дрожали. «Как там мама? Успеет ли Дин ее спасти? Чего хотят неизвестные похитители?» Вопросы терзали душу, а неизвестность пугала.